Священного Писания библия которая начата по природно благочестивейшему усердию при жизни вседрожайшего Его Императорского Величества Государя-Родителя и Императора Петра Великого, сведением и исправлением с верными греческими книгами и Ее Императорскому Величеству от Священного Синода, всеподданнейшее поднесена духовном и знатнейшем в Петербурге и находящимся в рангах военным и штатским и купечеству, всякому из них, каждому купить желающему по пяти рублев книгу, токма для всякого его самого, поединой с именою запискою, с объявлением, ежели б кто стал требовать более числом, того, что к последованию всем и всяких требующим удовольствия имеет в непродолжительном времени неоднократным печатанием издано быть оных книг немалое число, о чем Сим объявляется. Петербург. Ведомости. 28 февраля 1752 года. Самое трудное для Синоды дело окончилось, но у его членов по-прежнему происходили неудовольствия с оберпрокурором князем Шаховским. В марте 1752 года генерал-прокурор объявил в Сенате, что по определению последнего в Синод послано шесть человек юнкеров, но их в Синоде не принимают, и они живут праздно. представлен был рапорт синодального оберпрокурора с объяснением причин непринятия юнкеров на предложение его шаховского о принятии юнкеров два присутствующие синодальных члена объявили что они без присутствия большого числа членов точной резолюции положить не могут но в собраниях более двух членов очень редко бывает сенат положил иметь соддом конференцию а юнкеров определить в другие места журналы сената 9 марта 1752 года синод в это время занимал вопрос о законности некоторых браков 20 сентября 1752 года шаховской объявил синоду выговор императрицы для чего дело о браке поручика Пушкина до сих пор остается без решения. Императрица очень недовольна, что член Синода Стефан, архиепископ Новгородский, письменными своими рассуждениями присуждает развод, и что относительно таких браков, которые многие века бесспорно были позволяемы, теперь между членами Синода происходят споры, отчего многим немалые оскорбления и разорения приключиться могут. Ее Величество повелела объявить, что если Преосвященный Стефан не согласен с большинством членов, то пусть утверждает, приводя основания не от своего рассуждения, но из Священного Писания, из книг, принятых православную нашу церковью, и вероятия достойных. и эти печатные книги представил бы самой Ее Величеству. Полное собрание законов, номер 10 тысяч, 28, том 13. 7 октября по поводу тех же дел происходил в Синоде следующий разговор. обер прокурор обратясь к Стефану Новгородскому, предложил ему выслушать поданное мнение преосвященника Рязанского. — Я ездил ко двору ее императорского величества, — отвечал Стефан, — ездил во исполнение высочайшего повеления с приличными к тем делам книгами. Но представить книги времени не улучил. Шаховской Таким разбиранием споров по книгам Ее величество утруждать без крайней нужды не следует, разве тогда, когда вы изобретете уже никакого способа к соглашению с прочими членами. Теперь бы поискать согласие, что Ее Величество было бы гораздо угоднее, чем решать несогласие ваши по книгам. Стефан. Пока в силу высочайшего повеления не подам Ее Величеству книг, Ни в какое рассуждение по этим делам не вступлю. Тут Шаховской обращается к протоколисту и велит записать это объявление в журнал. — Что это? Зачем записывать? — закричал Стефан. — Члены не приказывают, а один оберпрокурор приказывает записать в журнал. — Я, — сказал Шаховской, — приказываю протоколисту исполнять не мои прихоти. но то, что он обязан делать по регламенту, и протоколист при таком исполнении состоит не под вашим, а под ее величество повелением, а моя должность — наблюдать, чтобы он был исправен. Стефан повторял, что протоколисту надобно записывать то, что члены приказывают, а ежели такое вмешательство со стороны обер прокурора происходить будет, то членам незачем и в канцелярию ездить. Донесение Шаховского императрицы в Государственном архиве. Центральный государственный архив, разряд 18, дело 141, листы 101-102. Мы видели заботы Синода о том, чтобы духовенство не подвергалось насилию от светских людей. В описываемое время... Случилось событие, которое потребовало всей строгости церковной и гражданской власти. В 1751 году в Серпуховском уезде надворный советник князь Иван Вяземский, встретив священника, идущего с дароносицую для приобщения больной крестьянки, бил его конской плетью, велев бить и крестьянам своим. Они, избившие его притащили за волосы в село Вяземского Пущина, причем дароносицу оборвали, изломали, и агнец утратился. Потом священника опять начали бить дворовые, и крестьяне, и сам Вяземский. Синод приговорил Вяземского послать в вечное заточение в дальний монастырь, держать скованного на хлебе и квасе. допускать в церковь на паперть только в праздничные и воскресные дни, причастить святых тайн только при смерти. Крестьян его, бивших папа наказать плитми нещадно. Папа, за то, что, будучи позван поутру, засиделся в гостях и пошел к больной только после вечерни, и, имея при себе дароносицу, дерзнул в поле, отбирать лошадь свою у крестьянина князя Вяземского, и тем положил начало такой страшной продерзости послать на год в монастырские труды.